— Евграф, Лорионыч, берите чаю, — сказала просковье Ильинична. — Точис, точис, раскрасавица барыня, точис, то есть принцесса, а не барыня. Это вам за чаек, а? Степан Алексеевич Бахчеев встретил дорогой с ударной, такой развеселый, что, на тебе! Я уж подумал, не жениться ли собираются? — Польсти, польсти, — проговорил он полушеботом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и прищуриваясь. — А что же...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 — Разве, впрочем, мне самому сходить? — А заходил я к ним сейчас, — таинственно проговорил Ежевикин. — Может ли быть? — вскрикнул дядя в испуге. — Ну, что ж? — Наперед всего заходил с почтения, свидетельствовал. Сказали, что они в уединении чаю напьются, а потом прибавили, что они сухой хлебной корочкой могут быть сыты с нас.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 — Ну, так я и ждал, — скричал дядя, всплеснув руками. — Так я и думал. — Ведь он про тебя, Сергей говорит, что ученый. Ну, ну что теперь делать? — Признаюсь, дядюшка, — отвечал я с достоинством, пожимая плечами. — По-моему, такой смешной отказ, что не стоит обращать и внимания. Я, право, удивляюсь вашему смущению. — Ах, братец, не знаю, что ничего! — скрикнул он энергически, махнув рукой. «Да теперь нечего горевать-с», ввязалась вдруг девица Перепелицына, «коли все причины злые от вах самих спервоначально произошли с Егор Ильичс. Снявши голову, по волосам не плачут-с, послушали бы маменьку так теперь вы и не плакали-с». «Да чем, Анна Ниловна, я ты виноват, побойтесь Бога!» — проговорил дядя умоляющим голосом. как будто напрашиваясь на объяснение. «Я, Бога, боюсь, Егор Ильич, а происходит все от того, что вы эгоисты-с и родительницу не любите-с!» — с достоинством отвечала Перепелицына. от чего вам было с первоначала волю их не уважить? Они вам мать а я вам неправда не стану говорить Я сама подполковничья дочь, а никакая не будь -с. Мне показалось, что Перепелицына ввязалась в разговор единственно с тою целью, чтобы объявить всем нам, а особенно мне, новоприбывшему, что она сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь с... — От того, что она оскорбляет мать свою! — грозно проговорила, наконец, сама генеральша. — Маменька, помилосердствуйте, где же я вас оскорбляю? —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 «Я долго молчал, маменька, вы не хотели слушать меня, пусть теперь люди меня услышат». «Анфиса Петровна! Павел семёнович Благороднейший пал Семенович! Сергей, друг мой, ты человек посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристрастно можешь судить». «Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь!» — скрикнула Анфиса Петровна. «Не убивайте маменьку!» да «Я не убью маменьку, Анфиса Петровна, но вот грудь моя, разите!»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 — Промочал Обноскин, как будто желая подразнить еще более дядю. — Павел Семенович, благороднейший Павел Семенович, неужели ж и вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бесчувственный столб? Ведь я же вижу, ведь я понимаю, со слезами сердца, можно сказать, понимаю, что все эти недоразумения от излишней любви его ко мне происходит Ну, воля ваша, он, ей-богу, несправедлив в этом случае. Я все, все расскажу». «Я хочу рассказать теперь эту историю, анфис Петровна, во всей ее ясности и подробности, чтобы видели, с чего дело-то вышло, и справедливо ли на меня сердится маменька, что я не угодил Фоме-Фомичу. Выслушай ты меня, Сережа», — прибавил он, обращаясь ко мне, что делал и во все продолжение рассказа, как будто бы боясь других слушателей и сомневаясь в их сочувствии. «Выслушай ты меня и реши, вот прав я, прав я или нет? Вот видишь, вот с чего вся началась-то, вся история». — Неделю назад, да, да, не больше недели назад, проезжает через наш город бывший начальник мой, генерал Русапетов, супругу и своячницу. Останавливается на время, я поражен, спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь и приглашаю его к себе на обед. Обещал, если можно, будет. То есть благороднейший человек, так я тебе скажу, блестит добродетелями, вдобавок вельможа, своячницу свою облагодетельствовал, одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека, теперь этот, стряпчем он в малинове, еще молодец. Молодой человек, ну, с какым-то, можно сказать, универсальным образованием, словом, ну, из генералов генерал. Ну, и у нас, конечно, возня, трескотня, повара, фрикосеи, музыку выписываю. Я, разумеется, рад, ну, смотрю, именинникам». Ну, так вот не понравилось в Фмичу, что я рад и смотрю именинником. Сидел за столом, помню, еще подавали его любимый киселек со сливками, вот. Молчал, молчал, да как вскочит, обижают меня, обижают. Да чем же я говорю тебе, Фома, что ты обижают. Вы теперь, говорит, мною пренебрегаете, вы генералами теперь интересуетесь, занимаетесь. Вам теперь генерал-то дороже меня... «Ну, это я, разумеется, я тебе теперь-то это вкратце тебе передаю, так сказать, одну только сущность. Но если б ты знал, что он еще говорил, словом, потряс всю мою душу, ну что ты будешь делать?» Я, разумеется, падаю духом, фрапировала меня, это можно сказать, хожу, как мокрый петух. Наступает торжественный день, генерал присылает сказать, что не может, изменяется значит, ну не будет, не будет. Я к Фоме, ну, Фома, успокойся, говорю, не будет». — Что ж бы ты думал? Не прощает, да и только. — Обидели, — говорит, — меня, — да и только. — Я и так, я и сяк. — Нет, — говорит, — ступайте к своим генералам, вам теперь генералы дороже меня, вы узы дружества, — говорит, — разорвали. — Друг ты мой, ведь я понимаю, на что он сердится-то, а? Я не стоп же, не баран, не метунеядец там какой-нибудь, ведь это он...